Пригласит. «Мне не хочется десять часов рулить в какой-то уродливый город, чтобы присматривать за каким-то избалованным евреем». Я растянул первую часть о себе и выбросил слово «негры». Так ты распорядился, хотя я, правда, к ним очень привязан. «Мне радостно, что ты усладился предложением когда-нибудь, и ты станешь делать для меня вещи, которые ненавидишь. Это потому что мы семья» однако должен осведомиться. Что такое трюизм? Я обмозговал твои слова о том, чтобы сделать часть о моей бабушке более растянутой. Поскольку ты прочувствовал это с такой силой тяжести, я решил, что будет окей включить те части, которые ты мне отпочтовал. Не могу сказать, что я высидел эти вещи, но могу сказать, что вожделел бы быть человеком, способным к высиживанию подобных вещей. Они очень красивые, Джонатан, я почувствовал в них правду. И спасибо, не могу не изречь за то, что ты не упомянул ни истину о том, какой я высокий. Я подумал, что это было бы превосходнее, если бы я был высоким. Я усилился исполнить следующий раздел, как ты распорядился, заостряясь вниманием на всем, чему ты меня научил. Я также предпринял попытку быть неочевидным или чересчур утонченным, как ты мне продемонстрировал. В относительности валюты, которую ты приложил, должен тебя проинформировать, что я продолжу писать даже в ее отсутствии. Для меня громадная честь писать для писателя, особенно когда писатель американский, как Эрнст Хемингуэй или ты. И, упоминая твое сочинение «Сотворение мира наступает часто» было очень возвышенным началом некоторые части остались для меня непонятными. Но я полагаю, это потому, что они очень еврейские, и только еврейский человек способен понять, что такое настолько еврейское. Вы потому считаете себя народом-избранником, что никто, кроме вас, не понимает шутих, которые вы про себя запускаете. По этому разделу у меня есть один небольшой вопрос, а именно, знаешь ли ты, что многие имена, которые ты пользуешь, для Украины не верны? Имя Янкел я слышал, и Ханна тоже, но остальные очень странные. Ты их изобрел? Должен тебя проинформировать, что подобных накладок было много. Это потому, что ты юмористический писатель или потому, что неосведомленный? Никаких дополнительных ярких замечаний у меня нет, потому что мне необходимо обладать продолжением романа, чтобы быть ярким. Для настоящего времени уведомляю тебя, что я в восхищении». Хочу известить, что даже после того, как ты презентуешь мне продолжение, я могу не изречь ничего глубокомысленного, но, несмотря на это, возможно, не буду совсем бесполезным. Возможно, если я сочту, что какие-то вещи звучат полуумно, я смогу тебе об этом сообщить, и ты сделаешь их полностью умными. После всего, о чем ты меня проинформировал, я уверен, что с удовольствием прочту останки, и буду думать о тебе возвышеннее, если это вообще возможно. А, да, что такое куннилингус? А теперь к небольшому личному делу. Ты можешь пропустить эту часть, если она делает тебя скучным человеком. Я это пойму, хотя лучше меня об этом не информировать. Дедушки не здоровятся. Он окончательно изменил свое место жительства на наше. Он отходит на покой в постели Игорька вместе с Сэмми Дэвисной и младший а Игорек отходит на покой на софе. Игорька это не нервирует, потому что он очень хороший мальчик и понимает намного больше, чем все мы думаем. У меня есть мнение, что дедушка нездоров от меланхолии, и что он слепой от меланхолии, хотя слепой он, конечно, не по-настоящему. Его меланхолия значительно усилилась после нашего возвращения из Луцка. Как ты знаешь, он был очень придавлен из-за Августина, даже больше, чем мы с тобой. Не говорить про дедушкину меланхолию с отцом все юмко труднее, потому что мы оба не раз заставали его в слезах. Прошлую ночью мы сидели на сестном за столом в кухне. Мы ели черный хлеб и собеседовались об атлетике. Сверху до нас доносился звук. Комната Игорька как раз над нами. Я был уверен что мы слышим плач дедушки, и отец тоже был в этом уверен. Еще мы слышали тихую чечетку по потолку. Когда все в норме, чечетка отличная, как у днепропетровских морячков, которые напрочь глухие, но эта чечетка меня не возбуждала. Мы изо всех сил старались ее не замечать. Звук выдвинул Игорька из его покоя, и он пришел на кухню. Привет неуклюже,